Теперь они спорили часто и почти по каждому поводу. Спорили не потому, что Василий Иванович стал подвергать сомнению слова своего кумира. Нет, Толстой по-прежнему оставался для него авторитетом недосягаемым, существом, почти равным богам. Но Олегсин ощущал, что именно сейчас, в этот период жизни, Толстому нужны споры нужны для проверки каких-то своих собственных мыслей, которые только зарождались в нем и были еще настолько смутные и бесформенные, что нуждались в контраргументах в той же степени, как и в аргументах. Все бродило в нем, клокотало, как в перегретом котле, И ночные приливы крови, да и сама головная боль были лишь наружным проявлением странных глубинных брожений. Чаще всего они спорили о религии. Лев Николаевич, для всех по крайней мере, по-прежнему оставался ревностным поборником православия. Никого, правда, не уговаривая следовать своему примеру, он старательно соблюдал всю обрядность, но уже чисто формально – И Василий Иванович заставал его за внимательнейшим изучением Евангелия теперь куда чаще, чем прежде. «Родник ищите!» — Толстой сердито двигал клочковатыми бровями. Первая основа христианского учения была настолько запутана обрядами, искажена вторичными толкованиями, завуалирована политическими соображениями, что отыскать в ней незамутненный источник истины казалось ему почти невозможным. Толстой терзался сомнениями, испытывая мучительное состояние разобщенности с той простой, безыскусной и ясной верой, какой жил народ. Жил в полном согласии формы и содержания, как всегда казалось Толстому, и он завидовал этому согласию и упрямо шел к нему своими путями». Вот читал в газетах. «Садых Паша был поляком, Сулейман Паша – иудей, Весель Паша – немец. Не странно ли сие?» – задумчиво говорил он. «Не означает ли это, что магометанская вера позволяет спекулировать своими догматами людям ловким и беспринципным?» Достаточно объявить во всеуслышание, что отныне вы верите, что нет Бога, кроме Аллаха, что Магомед – пророк его, и вам открываются все пути для карьеры. Может быть, религия мусульманская более демократична, нежели религия христианская? Осторожно, словно клал полежки в начинавший разгораться костер, спросил Василий Иванович. «Может, это быть или не допускаете?» «Вера, с помощью которой открываются двери к должностям, перестает быть верой», — сказал Толстой. «Вера есть внутреннее убеждение, а не формальное признание господствующего порядка вещей. Вопрос совести, а не опора в службе. Я упомянул о Магометанах лишь как о примере, а в сущности... «Любая современная религия уже превратилась в трамплин для натуры энергической, а то и просто безнравственной. Вас не мучает эта мысль, Василий Иванович?» Василий Иванович долго шел молча. Они гуляли вдвоем по саду. Потом признался. «Помните, рассказывал, как вешали меня. А ведь им только и надо было, чтобы я на Библии поклялся. Только этого и добивались» то есть формы, пустой формальности, подхватил Толстой. Вот во что превращается вера, когда забывается то, ради чего создавалась она. Вспомните первых христиан. Они шли на муки за веру свою, на костры восходили. К лютым зверям в клетки с молитвой святой входили. Им ничего не обещалось за то, что они называли себя учениками Христа. Ничего, кроме пыток, слез, истязания и смерти. Они шли, шли и веровали, веровали и шли. И дошли, тихо подсказал Василий Иванович. И дошли, подхватил Толстой. Дошли до того, что вера Христова стала подспорьем карьеры, ее рычагом и фундаментом. Заяви на словах, что веруешь свято, что блюдешь заповеди. Походи в церковь прилюдно, «Перекрести лоб, и ты уж обеспечен доверием, ты уж столб благонадежности, ты уж обществу опора, а все ведь в словах, в словах». «Вы правы, Лев Николаевич», — сказал Алексин. «Вера вышла из души человеческой, превратившись в форму государственной морали». «Вера стала безверием», — вздохнул Толстой. «И только мужик еще свято верует в то, что Бог есть совесть. Он еще живет по заветам первых христиан, ходивших в рубище и не искавших наград, должностей и власти за веру свою. Вот так и надо жить, ничего не вымаливая у власти мущих и не торгуя совестью. Это пассивная жизнь, — не согласился Алексин. Вы призываете к гармонии личной, Лев Николаевич» а нужно стремиться к гармонии общества. Сначала надо переделать себя, но через труд, а не через веру, упрямо сказал Василий Иванович. Надо жить своим трудом, надо стараться отдавать народу больше, чем мы от него получаем. Надо следовать христианской заповеди, не делать другому того, что себе не желаешь. Вот аксиомы, на которых Только и возможно построить справедливое общество будущего. Нет, нет, Василий Иванович, вы не правы. Вы опускаете веру, а без веры все здание, что воздвигаете, зашатается и рухнет неминуемо. Вы все о кирпичиках толкуете. А где же раствор, что скрипит их? Нет, нет, у каждого общества... «Раствор крепящий должен быть, как у пчелы воск. Коль не заботитесь этим своевременно, то государство озаботится. Таким вас раствором скрипит, что и кабала татарская раем покажется. Нет, нет, только через себя, только через себя». Разговоры случались почти каждый день и часто повторяли друг друга. Толстой словно кружил заблудившись в глухом лесу, возвращался к собственным следам и снова упрямо направлялся искать выход. Мысль о совести мужика, жившего по его представлениям в полной гармонии формы и содержания, чаще всего тревожила Льва Николаевича. Он постоянно выходил на нее с разных сторон, присматривался, изучал и проверял. «Знаешь, Катенька...» «По-моему, у Льва Николаевича какой-то кризис», — говорил Василий Иванович перед сном Екатерине Павловне. «В нем что-то нарождается, а что-то отмирает. Но все одновременно и потому болезненно. Софья Андреевна говорила мне, что он о декабристах роман задумывает». «Нет, здесь не роман, здесь большее что-то», — задумчиво сказал Алексин. Како верую и верую ли вообще? Вот что его сейчас мучает. Однако Лев Николаевич регулярно посещает церковь, Вася. А это старое, это не отмерло еще, это корни. Вот их-то он и рвет из души своей. Ему закон надо вывести. Какой закон? Удивилась Екатерина Павловна. Василий Иванович недоуменно пожал плечами и растерянно улыбнулся. «Не знаю, Катенька. Это я так сказал, по наитию, что ли. Беспокоит меня, что он как-то об обществе не думает. Нужно через общество на личность влиять, а он через личность на общество. Ты как думаешь? Прав я, что сомневаюсь?» Ответить Екатерина Павловна не успела. В дверь постучали. Василий Иванович накинул пиджак, вышел открыть. «Вам кого?» это я вася я иван не узнаешь ваня какими судьбами братья расцеловались василий иванович раздел позднего и неожиданного гостя провел в комнату катенька это ваня вот не ожидали мы правда, а это жена моя ваня екатерина павловна ты почему здесь и время позднее и не каникулы случилось что в доме — А где... где Дарья Терентьевна? — не отвечая, спросил Иван, странным, растерянным взглядом обведя комнату. — Она... она что же, не приезжала? — Кто должен был приехать, Иван? — Дашенька, не приезжала? — Так и не приезжала совсем? — Ну, скажите же! — Правду мне скажите! — Никто не приезжал. — растерянно сказала Екатерина Павловна. — Что с вами, Ваня? Странно обмякнув, Иван обессиленно опустился на стул, закрыл лицо руками. Супруги испуганно переглянулись. — Кто должен был приехать? — Иван? — спросил Василий Иванович. — Ну что же ты молчишь? — Я опозорен, — жалко сказал Иван, уронив руки на колени. «Я обманут, опозорен! Что мне делать? Что же мне делать, Вася? Я не могу, не могу возвращаться в Смоленск!» По его лицу текли слезы. Крупные, детские, последние детские, и потому особенно трогательные и беспомощные.